Архив мистера Линнекера. Поход в часовой магазин пришлось отложить до следующего вечера. В первый день нового семестра занятия, как показалось Джейд, тянулись вдвое медленнее обычного. Еще утром девочки рассказали Мэтту о вчерашнем посещении воющего пса и в начале шестого друзья втроем вошли в торговый зал мистера Линнекера. «Вы очень вовремя», — Воскликнул часовщик, увидев ребят через маленькое окошко и нетерпеливым жестом пригласил их войти в мастерскую. «Я уже хотел закрывать магазин и бежать в «Черный лебедь». Сегодня в полдень сюда приходила Зельда Брайс. Спрашивала паспорт, часов в форме серебряного черепа». «О, нет!» — вскричала Орла. Джейд в ужасе посмотрела на мистера Линакера. «И вы отдали его ей?» Часовщик вышел в торговый зал и, вытащив из кармана связку ключей, тщательно запер входную дверь, после чего с улыбкой ответил. «Ну, конечно, нет. Что же тут начнется, спрашиваю я ее, если мы будем выдавать всем желающим старинные паспорта чужих часов. К тому же...» Мистер Линнекер на всякий случай еще раз подергал дверную ручку. «К тому же, — говорю я, — чтобы получить интересующий вас документ...» «Необходимо знать цифры и буквы, выгравированные на черепе». «Уф!» — выдохнула Орла. «Хитрый ход!» — улыбнулся Мэтт. «Никакой это не ход!» — сказал мистер Линнекер. «Такое условие действительно существует!» Джейд достала вещицу, чтобы прочитать надпись. «Не трудись! Эти буквы и цифры я знаю наизусть!» «Ди-Ар-один-шесть-три-пять» До визита мисс Брайс мне не приходило в голову искать паспорт этих часов, но теперь я и сам заинтересовался. Вернувшись в мастерскую, мистер Линнекер открыл низкую деревянную дверь и махнул ребятам рукой, приглашая следовать за собой. Вся компания спустилась по узкой каменной лестнице в архив, расположенный в длинном подземном коридоре. Над многочисленными открытыми ячейками висели таблички с указанием лет. Мистер Линекер взял со стола свечу, зажег ее от настенного светильника и поставил в металлический фонарь. Ребятам он предложил сделать то же самое. «Только будьте осторожны. Если здесь произойдет пожар, погибнут ценнейшие материалы по истории наследников времени и часового дела». Мистер Линекер и его гости зашагали по коридору, Освещая ниши, где хранились папки с документами, и стояли витрины со старинными часами, карманными, наручными. Были здесь даже огромные стрелки с часовых башен. Интересующая нас вещь изготовлена, как мы знаем, в 1635 году. Нам нужно дойти до самого конца, пояснил мистер Линнекер, ускоряя шаг. «А куда ведет та дверь в глубине коридора?» Крикнул Мэтт. Этого никто не знает, ответил мистер Линнекер и с сожалением поглядел на своих спутников поверх очков. Войти туда невозможно, дверь не открывалась уже несколько столетий. Говорят, что этот дом с подземными хранилищами некогда был построен по заказу самого Дэвида Рэмзи, но документальных подтверждений этому нет. Подойти к той двери с обратной стороны пока никому не удалось. «Звучит страшновато», — сказала Джейд, и, услышав за спиной какой-то шорох, спросила. Э -э, «Мистер Линнекер, а может ли быть, что здесь кто-то есть? Кроме нас, я имею в виду». «Исключено. Я запер вход», — коротко возразил часовщик и посветил в одну из ниш. «Вот. 1625... 1650. Нужно искать здесь». «Что с тобой?» — тихо произнес Мэтт, когда Джейд остановилась. «Мы тут не одни. Я чувствую...» — прошептала она ему на ухо. Он кивнул. «Мне тоже так кажется. Поднимусь-ка я и проверю». «Куда мальчик пошел?» — спросил часовщик, глядя Мэтту вслед. «Наверху никого нет. Можете быть спокойны». Сердце Джейд быстро забилось она пошла за мистером Линнекером и Орлой с тревогой, направляя свет фонаря в темные углы. М, м, -м нашел. Часовщик достал из ниши перевязанную стопку пергаментов. М, удивилась Орла. Я думала на черепе выгравированы буквы Д и «Ар». М означает Момента Мори, объяснил мистер Линнекер и, поставив фонарь на маленький столик, достал из кармана брюк белые хлопчатобумажные перчатки. «Пожалуйста, ничего не трогайте. Листки очень тонкие и хрупкие. Перебирать их буду я сам». Момента море» называются часы в форме мертвой головы. На них бывает выгравирована эта фраза, означающая «Помни о том, что ты смертен». «Ужас!» — содрогнулась Орла. Да, таков мрачноватый вкус той эпохи. Эти редкие вещицы датируются, как правило, XVI веком. Тиканье серебряного черепа должно напоминать владельцу о том, что время идет, и с каждой секундой конец все ближе. По легенде, такие часы были у Марии Стюарт, королевы Шотландии. В день казни она подарила их своей фрейлине Марии Биттон. «Какая мрачная история!» — снова воскликнула Орла. «Мрачная, зато очень интересная!» — пробормотал мистер Линнекер. «Вот он!» «Нашли?» — спросила Джейд и, подойдя ближе, заглянула ему через плечо. «Да, этот тайный листок — паспорт часов Мементо Мори за номером dr 000001635, изготовленных мастером Дэвидом Рэмзи. Отложив другие листки, мистер Линнекер посвятил на пергамент. Старинный шрифт разбирать трудно. А, ага, вот оно. Материал серебро отменного качества, остаток яйца найденного в Вестминстерском аббатстве. Мистер Линнекер поднял глаза и посмотрел на маленький череп. «Пожалуй, теперь я знаю тайну этой вещи. Дело не в циферблате, не в работе, не в гравировке, а, вероятно...» «В самом металле», — догадалась Джейд. «Мои часы изготовлены из того же чистейшего серебра, из которого были сделаны три пропавшие стрелки». «Точно», — удивленно подхватила Орла. Мистер Линнекер кивнул. «Эта вещь обладает невероятной силой, поскольку является частью больших часов наследников времени». На лестнице послышались шаги. Джейт обрадовалась, ей не терпелось рассказать Мэтту о том, что она сейчас узнала. «Эти часы будут умножать твои силы, и однажды, я уверен, приведут тебя к потерянным стрелкам». «Вот, пожалуйста, покажи это мастеру Гридлоку». Мистер Линнекер протянул джейд пергамент, а остальные документы убрал на полку. Орла обернулась, направив свет фонаря в сторону лестницы. Мэт, ты слышал?» Но Мэт стоял не один. «Трудно было не услышать», — ответил за него женский голос, и в хранилище вошла та, кого они совсем не ожидали увидеть. «Зельда Брайс?» — одновременно воскликнули девочки. «Что вы здесь делаете?» — прогремел часовщик, грозно приближаясь к непрошенной гости. «Я вас сюда не приглашал. Немедленно покиньте мой дом!» «Ах, Линокер! Ну почему с вами так трудно иметь дело?» — произнесла Зельда Брайс, изобразив удивление. Мэт подошел к Джейд и кивнул. «Ты не ошиблась. Она подслушивала на лестнице». Джейд жала левой рукой часы, а правый меч, твердо решив на сей раз ничего не отдавать Зельде Брайс. «Покиньте мой дом!» — повторил мистер Линнекер и сделал еще несколько угрожающих шагов. «Непременно. Вот только возьму эту вещицу!» сказала Зельда Брайс и оттолкнула часовщика. Он потерял равновесие и, падая, крикнул. «Джейд, не отдавай!» В следующую секунду девочка почувствовала толчок. Время остановилось. Свечи в фонарях погасли, но коридор озарило серебристое сияние. В подвал влетел дух защитник. «Джейд, сразу же узнала это маленькое призрачное существо!» «Харпер!» «Всегда готова служить!» — воскликнула девочка-эльф. «Тебе и твоим друзьям нужно срочно отсюда выбираться!» «Как я уже сказала, — прошипела Зельда Брайс, протягивая руку, — «отдай мне часы, и можете идти на все четыре стороны». «Никогда!» — Джейд попятилась и достала рукоятку меча. «Не вынуждай меня делать то, о чем тебе придется пожалеть», — произнесла Зельда Брайс и, тоже приготовив оружие, твердым шагом направилась к ней. «Немедленно прекратите угрожать новициям!» — закричал мистер Линкер. Джейд в отчаянии обернулась и увидела дверь, не открывающуюся несколько веков. Орла подергала ручку, но, как и следовало ожидать, безрезультатно. Мэт! Вынув свой меч из ременных петель, встал рядом с подругами. Зельда Брайс, от которой их отделяло всего лишь несколько метров, расхохоталась. «Даже не пытайтесь! Вы не выйдете отсюда, пока я не получу того, что мне нужно!» Сердце Джейд бешено билось не только от страха, но и от негодования. «Если хотите...» «Отнять мои часы, то сражайтесь со мной!» «Думаешь, я не стану?» — произнесла Зельда Брайс ледяным тоном. «Вам придется одолеть троих!» — гневно прибавил Мэтт. Они пятились до самого конца коридора. Джейд спиной чувствовала холод, которым веяло от запертой деревянной двери. Харпер подлетела и просочилась сквозь доски. «Ты куда? Не делай этого!» Закричали ребята, а Зельда Брайс злобно засмеялась. «Ну, раз вы по-другому не хотите...» И подняла меч. Лезвие загорелось леденящим светом. «Вы тупицы! Поймите же, наконец!» Завопила она, словно обезумев. Рядом с Джейд засверкал клинок Мэта. Когда трое друзей прислонились к холодному дереву, за их спинами что-то щелкнуло... И дверь открылась. Они упали в темноту.